8. Башня и подвал 8.1. Башня Поэт-символист Вячеслав Иванов у себя на квартире, выходившей окнами на таврический сад и прозванной «башней», проводил по средам собрание, на которое приглашал известнейших русских поэтов того времени. Именно там, летом 1910 года, Анна Ахматова впервые читала свои стихи на публике. Иванов называл их «густым романтизмом». Осенью того же года, когда ее муж уезжает в Африку, Ахматову снова приглашают в башню. Она читает стихи, и Иванов их хвалит. «Но их тогда уже хвалили все», — говорила Ахматова. Она вспоминала, как Вячеслав Иванов уговаривал ее бросить мужа И таким образом, как он утверждал, сделать его человеком.